Глава 128. Трепещите, смертные! Клан Фортуна Алый Берсерк и его команда стояли перед Адвишалой Цитаделью, из которой тянуло трупным смрадом. Последняя часть эпического квеста, наконец, подходила к концу, и он был в предвкушении. Имея 55-й уровень, он не стал торопиться брать специализацию, так как не хотел иметь обычную. И в итоге, получив четвертую цепочку квеста, парень получил сообщение о последней части, в наградах которой речь шла об уникальной специализации как раз на его класс. Фиалы, что они собирали в мертвом городе Экаро, позволили чародею, осмотревшему их, высказать догадку о пробуждающемся зле похороненном в склепе печально известной цитадели семейства Леруа, расположенной в подземелье этого самого города. Поэтому им предстояло найти необходимые ингредиенты для ритуала очищения, а также создать предмет, способный обновить печать заточения. Прошло достаточно много времени, и, наконец, все было готово. Пора! Рональд обернулся к своей группе и, взмахнув двумя сияющими алым светом топорами, один из которых был алмазного ранга, а второй — золотого, вошел внутрь. «Поздравляю! Вы первые, кто посетили цитадель зла! Плюс 25 качкам влияния! Плюс 3% к сопротивлению темной магии на данной территории!» Шесть часов шли их бои с разнообразной нечистью, наполняющей коридоры заброшенного замка. Гордалаки, нетопыри, крайсы, наполовину собаки, наполовину крысы, призраки, дуг чахры, летающие половины мужских и женских тел с огромными руками, покрытые ядовитой слизью. Их самым неприятным умением было резкое вращение вокруг своей оси, словно они это запущенная юла. Их когти наносили ужасный урон, а слизь разлеталась в стороны, создавая аое-эффект. Прорываясь с боем и иногда отдыхая, группа игроков «Фортуны» подошла к последнему рубежу. Длинная лестница, ведущая к покрытой разнообразными и, ко всему прочему, шевелящимися частями тел дверями. Люди-существа стонали, и их крики пробирали до дрожи. Ужас, изображенный на дверях, внушал желание поскорее покинуть это место. Слабый свет от уже почти потухших факелов, висящих по краям, дополнял картину. Эхо разносило кошмарный шепот чего-то потустороннего. Детский плач, хохот безумцев, и скрежет металла о стены – все это доносилось из-за двери. Осталось немного. Покрытый кровью и разной субстанцией убитых существ, алый берсерк, не выпуская топоры с правой руки, вытер тыльной стороной ладони, глаза и рот. «Ты выглядишь отвратно!» Усмехаясь, ответил гонщик второй милишник команды, играющий классом жнец. Их оружием для боя служило любое серповидное оружие. Начиная от Хопиши и Шуангоу, заканчивая Кусаригамой. Так же, как и ты, глядя на заляпанного кровью товарища, бросил Ронни. «Да-да, вы оба выглядите, как ища Диада, поэтому прекращайте любоваться собой». Парень, прервавший их диалог, считался бафером их команды, и его контроль боя был на довольно приличном уровне. «Мы идем или как?» — Остынь, Флойд! — Кейт улыбнулась. — Куда ты так торопишься? — У меня свидание сегодня! — пробурчал жнец. — А мы тут уже шестой час торчим, если кто не заметил. Ха -ха -ха -ха -ха -ха гонщик и Алый, поглядев друг на друга, засмеялись в полный голос. — Это что же за душа попала в твои сети? — гонщик, подходя к бафферу и закидывая тому руку на плечи, начал выяснять подробности. Десять минут спустя навыки, имеющие небольшой откат, были готовы к использованию. Здоровье, энергия мана у всех восполнились, и, оглядев отряд еще раз, Ронни кивнул, и два парня, являясь танками, начали подниматься по лестнице. Вблизи дверь выглядела еще отвратительней. Теперь все можно было рассмотреть более детально, но, бросая взгляд на картину перед собой, каждый из них жалел, что сделал это. Не раз убивавшие в игре всяких полузгнивших зомби они были стойкими к подобным рода вещам, но это. Двери были словно живой плотью существа, и ползающие черви, жуки и всякие мелкие насекомые, размножающиеся на трупах, были слишком реалистично отвратительными. Здесь начиналось самое сложное. Ритуал очищения работал 20 минут, что означало классические волны врагов, пока его действие не закончится. Девушка, отвечающая за ритуалы, играющая классом Святое дело, начала произносить заклинания, раскладывая добытые ингредиенты в правильном порядке. Вся эта информация открывалась постепенно на протяжении всей эпической цепочки квеста. Свиток с навыком ритуал очищения был получен после завершения третьей части. Его выучила девушка, отвечающая сейчас за лечение отряда. Садиль, так ее звали, закончила читать заклинания, и предметы, разложенные на полу, начали светиться, объединяясь в одно целое. Образовавшийся в результате шар мягко-синего цвета излучал очищающую магию. В радиусе его действия аннулировались практически все дебафы, связанные с любого рода проклятиями, порчами и ментальными атаками. Она называлась просто «сфера чистоты», и рецепт на ее создание имел алмазный ранг. Он также был получен Алым Берсерком в ходе выполнения квеста. Создавать его на месте приходилось по одной простой причине — срок хранения был 30 минут. Садиль взяла сферу в руки и поднесла ее к двери, сразу же активировав. Сфера замигала и, подлетев в воздух, начала испускать волны, из-за которых от дверей раздался оглушительный визг, вызывая колебания в воздухе. Ответом на это стали крики завывания из только что очищенных фортуны коридоров. Первая волна была готова обрушиться на игроков. Хоть фактически это и можно было назвать волнами, но они не начинались только после того, как группа уничтожит текущую. Если за пять минут монстры не были убиты, к ним присоединялась следующая волна и так до тех пор, пока они не умрут, либо пока не закончится действие ритуала очищения. Это было серьезным испытанием. Каждый из них был на пределе, ведь даже являясь про-игроками, они не были защищены от усталости. Когда отведенное время практически подходило к концу, одна девушка, играющая чародейкой, случайно зацепила одним из металлических шипов своего товарища, из-за чего тот, находясь под прессингом монстров, чуть не подставился под серию ударов врага и не погиб. К слову о чародеях, в отличие от аркан-магов, которые могли по полной использовать одну из стихий, в которые входили огонь, вода, земля и ветер, они подключали и власть иных сил. Молнии, металла, гравитации, пространства. Так же, как и остальные магические классы при получении специализации, древо их развития приобретало новые направления. Если же кому-то удавалось получить скрытую или уникальную специализацию, то эти игроки могли научиться власти над второй стихией или силе из арсенала своего класса. Чудом избежав вайпа, команда наконец смогла передохнуть, глядя на исчезающие двери, которые тряслись в предсмертной агонии. Одна из преград была преодолена, и отдыхая, каждый думал над тем, чего еще им стоит ожидать от пропитанного столь демонической энергии места. Еще два часа спустя, уставшие, но со слабыми улыбками на лицах, игроки стояли у входа в круглую комнату. Если судить по карте, она была последней в данной цитадели. Здесь все закончится. В центре комнаты виднелся гроб, украшенный драгоценными камнями и пентаграммами. Вокруг гроба стояло несколько статуй с большими щитами, словно готовых загнать тьму обратно, если та вдруг вырвется на свободу. Из самого гроба доносился слабый размеренный стук. Тук, тук, тук. В тишине, наполненной этим стуком, Отряд уже в который раз испытал подсознательный страх. Зловещая атмосфера угнетала и давила. Сразу вспоминались фильмы ужасов и идиоты, открывающие то, что не нужно открывать, и лезущие туда, куда совсем не стоит лезть. А сейчас в роли этих самых идиотов выступали они. Одна из девушек нервно сглотнула. «Знаю, что все на пределе, но соберитесь. Видео наших похождений не уступит какому-то одиночке». Лидер их клана намекала на Ворона и напоминала, что у их прохождения есть еще и более глубокий смысл. Когда цепочка будет завершена, каналы, с которыми у них подписаны контракты, получат первое полное прохождение эпической миссии. Фортуна — это лидеры, и этого никто не отнимет. Итак, все помнят и знают, что делать. Татилия, соберись. Ты профессионал, так что будь добра, не подводи команду. Твои шипы возмездия дорого бы нам обошлись, если бы все пошло иначе. Прости... Чародейка посмотрела на Кейт и, кивнув, подтвердила, что ошибок больше не допустит. «Сорис, разведай обстановку!» «Уже иду!» Вор ушел в стелс и двинулся по направлению к гробу. Пять минут спустя, когда территория была разведана и обнаружились тайник вместе с потайной дверью, команда приготовилась драться с боссом. «Садиль, косту ритуал!» «Всем будь наготове!» Святая Дева начала очередной за сегодня ритуал очищения, изготавливая сферу. И когда та была готова, девушка посмотрела на Кейт. «Начинай!» Сфера чистоты погрузилась в гроб. Стук, раздающийся из него, мгновенно прекратился. Все были напряжены. Тишина давила все сильнее и сильнее. Треск. Тихий звук чего-то раскалывающегося пробудил от статуи. Их глаза засветились, а щиты начали трансформацию. В стороны от каждого из них понеслись едва видимые путы, связывая себя с остальными треск. Звук становился чуть громче. Все сосредоточились на гробе, на котором рисунки пентаграмм стали плавиться, и словно капли крови их контуры стекали по стенам этой своеобразной темницы. Магия статус закончила свое действие, и игроки Фортуны увидели, как вокруг них и над их головами появился барьер радиусом примерно 15 метров. У каждого слева в углу в поле зрения появился таймер. Два ноль ноль. Один А следом системное сообщение у каждого игрока на этаже. Трепещите, смертная! Кандалы были сброшены, и она пробудилась. Внимание! С древней темницы была снята печать. В случае неудачного заточения узник вырвется на свободу. Ее действия отразятся на каждом жителе вашего этажа и на каждом игроке. «Ох, и проклянут нас, если мы не справимся!» Прошептал кто-то из группы. Бам! Крышку гроба с невероятной силой выбило вверх, и та на большой скорости влетела в барьер, рассыпавшись от мощного удара в каменную крошку. На край саркофага оперлась бледная тонкая рука, а вслед за ней начало подниматься и заточенное существо. Тук-тук-тук. Теперь было понятно, что издавало такой тихий стук. Это был небольшой коготь женщины, которая, оглядываясь по сторонам, указательным пальцем выбивала дробь. Тук-тук-тук. Кто-нибудь хочет повторить за вороном? Неугомонный гонщик даже в подобной ситуации умудрился задать неуместный вопрос. Кто будет разговаривать с существом, которое явно не собирается очищать свою душу, как босс лабиринта потерянных времен? Так-так-так... В так своему постукиванию произнесла женщина. Ее изящные клыки выпирали из-под верхней губы, и она, уже полностью покинув свое место пребывания, уселась на край гроба. А этого старика, значит, здесь нет. Неужели в этот раз он решил не обновлять печать собственноручно? И кто же вы? Игроки начали быстро переглядываться. Каждый пытался понять, знает ли кто-то, о ком идет речь. Но в чате группы были лишь восклицательные знаки вместе с вопросительными. Мы что-то упустили? Единственный старик, с которым мы разговаривали, это был тот чародей, который изучал фиалы, но не было похоже, что он знал что-то о заточенной здесь женщине. Хотя... А разве мы разговаривали с ним на сторонние темы? Алый Берсерк мысленно чертыхнулся. Ведь давно пора понять, эта игра сильно отличается от прошлых. Здесь информацию надо добывать более тщательно. «Разговорить можно практически любое разумное существо». И когда он уже собрался отдать команду вступить в бой, вперед вышел Флойд. Приветствую Чизити фон Леруа, но сферату, запечатанную своим мужем». «Флойд, ты что-то знаешь?» «Общаться в чате можно было как с помощью набора на плавающей перед вашим взором клавиатуре, так и с помощью мысли. Император позволял группе не терять мобильности. Это было предусмотрено на случай данжи и инстансов, где разговоры означали стая сбежавших на голос монстров. Но все же это было медленнее, чем передавать информацию напрямую, так как здесь был буфер из составления предложений и последующей его отправки. Но в подобных ситуациях это было лучше, чем отвлекать на себя внимание NPC. «Не обещаю, что получится. Готовьтесь к бою». «Ммм, ты знаешь мое имя? Тебе послал этот осквернитель?» «Нет, мы пришли по просьбе вашей сестры. Фэй жива?» Брови высшего вампира нахмурились. — Это не может быть правдой. — Ты мне лжешь. — Я... я не лгу. Мы и вправду видели ее. — И где? Чизити пристально смотрела на парня, который начинал явно нервничать. — В... вашем родовом гнезде. — Я спрашиваю, где? — Твою ж! — прошепел Баффер.